И всё же ей удалось нас обогнать и перейти границу. Мы рассредоточились вдоль линии, надеясь, что пиявка сунется обратно. Честно говоря, достала она нас. Джейк мотнул головой, и ему на глаза упала челка, растущая из короткого ежика. Мы забрались слишком далеко на юг. Каллины оттеснили пиявку к нам только на несколько миль севернее. Могла бы получиться классная засада, если бы мы знали, где ждать. Джейк снова помотал головой и поморщился. И тут мы влипли. Сэм с остальными ребятами добрался до нее раньше нас, но пиявка плясала на самой границе. А с другой стороны собралась вся шайка кровопить. Здоровый такой, как там его, Эмит. Ну да, он самый здоровяк бросился на эту рыжую, а она быстрее молнии. Он пролетел за нее и чуть не врезался в пола. А пол, ну ты же знаешь, пола. Еще бы. У пола случилось короткое замыкание. Да и у кого бы не случилось. Прямо под носом кровопийца пол прыгнул. Не смотри ты на меня так. Вампир был на нашей территории. Я постаралась не показывать чувств, чтобы Джейк продолжил рассказ. От нервного напряжения ногти до боли впивались в ладони, хотя я знала, что все закончилось благополучно. Короче, пол промахнулся и здоровяк перешел обратно на свою сторону. Но тут это Ну, такая блондинка на лице Джейкоба отразилась забавная смесь годливости и невольного восхищения, когда он попытался описать сестру Эдварда, Розали. Неважно. В общем, она готова была стоять насмерть. Так что я и Сэм прикрыли пола по бокам. Тогда их вожак и другой такой блондин, Карлайл и Джаспер. Джейк бросил на меня недовольный взгляд. Да наплевать мне, как их зовут. Ладно, пусть будет Карлайл. Он заговорил с Шэмом, пытаясь погасить ссору. Потом началась какая-то фигня, и все вдруг успокоились. Это тот самый, о котором ты мне рассказывала, морочил нам головы. Хотя мы и понимали, что происходит, все равно не могли не успокоиться. Я знаю, как себя при этом чувствуешь. Злым как черт, вот как себя чувствуешь. Но злиться можешь только потом, Джейк сердито покачал головой. В общем, Сэм и вожак кровопийцев договорились, что главное это Виктория, и мы опять за ней погнались. Карлайл пустил нас вперед, чтобы мы могли найти след. Однако рыжая вскоре скрылась в скалах к северу от Мака, где граница несколько миль идет вдоль самого берега, и там ушла в воду. Здоровяк и тот спокойный хотели получить разрешение пересечь границу и пойти за рыжей, но мы, конечно же, не дали. Хорошо. То есть хотя вы вели себя очень глупо, я рад. Эмит всегда слишком рискует. Ему могло здорово не поздоровиться. Джейк фыркнул. Значит, твой вампирчик Сказал тебе, что мы напали без всякой причины, а его невинные дружки нет, прервала я Джейка. Эдвард рассказал мне то же самое, хотя и не столь подробно. Джейк хмыкнул и наклонился за камешком, ничем не отличавшимся от миллионов таких же камешков у нас под ногами, лениво швырнул его футов фут оф в воду залива. Я думаю, она вернется. У нас будет еще одна попытка. Меня передернуло. Разумеется, Виктория еще вернется. А скажет ли мне Эдвард о ее возвращении? Сомневаюсь. Придется не спускать глаз с Элис, выжидая признаков, предвещающих новое появление рыжей. Джейк, похоже, не заметил моего состояния. Надув губы, он отстраненно смотрел на волны. "О чем задумался?" спросила я после долгого молчания о том, что ты мне рассказала. Как предсказательница увидела тебя прыгающей со скалы и подумала, что ты покончила с собой, и как в результате началось черт знает что. Ты хоть понимаешь, что если бы подождала меня, что тебе и следовало сделать, то пия Элис не увидела бы, как ты прыгаешь, и ничего бы не изменилось. Скорее всего, мы сейчас сидели бы в моем гараже, как всегда по субботам. В Корксе не было бы никаких вампиров, а мы с тобой Джейк замолк и задумался. Эдвард все равно вернулся. Бы. Ты уверена? Когда мы расстались, нам обоим было очень плохо. Джейк хотел что-то сказать, что-то злое, судя по выражению лица, но спохватился, глубоко вдохнул и начал сначала. Ты знаешь, что Сэм на тебя очень злится. На меня? Я опишу. "А, понятно, думает, что если бы не я, то их бы здесь не было. Да нет, дело вовсе не в этом. А в чем тогда?" Джейк наклонился, поднял еще один камешек и стал вертеть его в руках. Не сводя глаз с черного камешка, он тихо сказал: "Когда Сэм увидел, какая это была вначале